Глава 8. Талигоя Ракана Бывшая Алария 399 год круга скал 20-й день осенних волн Сколько можно посылать цветы и записки, когда нужно прийти самому и сказать о своей любви громко и открыто? Пусть все знают, что Ричард Огдал любит Катарину Арига и защищает ее своей честью, своим клинком и своим именем. Катари восхищалась отцом, но счастлива будет с сыном. Они сочетаются браком в алларии а потом он увезет жену в Надор, только не сразу. Замок надо перестроить, но сперва предстоит уговорить мать переехать во вдовью крепость. Катарина слишком мягкая и уступчива, ей нельзя жить под одной крышей со свекровью, да и сестрам пора выйти из-под материнской опеки. Этой зимой в столице опасно, но на следующий год все войдет в свою колею и невесты из дома скал займут подобающее им место. Конечно, лучшей партией для сестры стал бы Валентин Прид, но породниться со спрутами? Робер старше Айрина тринадцать лет. Ничего страшного, бывает и больше, а союз лучше не придумаешь. Был бы, если б не в конец испортившийся характер и находца. Альда считает, что Эпине загубили старые поражения, дескать бедняга не верит ни в победу, ни в свои силы, может и так. Но говорить с ним все труднее, и все же руку катари придется просить если не у ее брата, то у кузена. Только это случится не раньше, чем ее величество избавится от фердинанда. Жирного узурпатора все еще считавшегося мужем катарины отправили в багерлее, хотя лучше было бы отправить его прямиком в закат. Каким бы ничтожным ни был Аллар, он — повод для мятежа. Пусть сейчас навозники притихли, не следует обольщаться. Весной они заявят о себе. За свободу Талигоя придется драться, и до окончательной победы доживут не все. В дальнем конце галереи раздались голоса и топот. Глухо стукнули древки алибард, хлопнули двери. Сменился караул. О чем можно говорить столько времени? Юноша не знал, что и думать. Альда не собирался задерживаться, только заверить бывшую королеву в своем покровительстве и разрешить девице Огдал переселиться к брату. Это должно было занять несколько минут, но часы отбивали четверть за четвертью, а король не появлялся. Теперь Ричард ругал себя за то, что не пошел с Альда, но первая после разлуки встречи не для чужих глаз. Своих дам королева может отослать, а заупрямившихся Буди такие отыщутся. Герцог Когдал сумеет призвать к порядку. Но короля выйти не попросишь. Знай Альда правду, он бы не стал мешать. Но фамильная сдержанность помешала Дикону открыться даже другу и сюзерену. В Алладской галерее, соединявшей дворец с охотничьим флигелем, где разместили катари, было два десятка забранных красно-желтыми витражами окон. Дикон третий раз к ряду принимался пересчитывать разноцветные стеклышки, но всякий раз сбивался и начинал заново, а время шло. И к мыслям о катари подленько приплетались другие, мелкие и нелепые, о горячем вине, куске хлеба с мясом и хоть какой-нибудь скамейке. Увы, галерея не предназначалась для ожидания, в ней не было мебели, только картины и охотничьи трофеи. Хорошо хоть обошлось без кабаних голов. Злые языки могут извратить все, в том числе и герб, а злых языков в Валарии хватает. Наморал же кто-то на воротах, свинья в воронних перьях. Надпись смыли. Осадок остался. Ричард повел плечами и привалился к стене, стараясь, чтобы вес приходился на спину, после чего вновь принялся считать стекла. Он так и считал, пока в дальнюю дверь не ввалился наглец в лиловой ливреи с корзиной хризантем. Дикон никогда не любил эти разлапистые, пахнущие дымом цветы, но сегодня они казались особенно нелепыми. Хотя чего ждать от спрутов? Даже хорошо, что Валентин ничего не понимает в цветах. Лиловый наглец проволок свою корзину мимо, то ли не разглядев герцога Огдала сквозь топорчившиеся цветы, то ли не пожелав разглядеть. Связываться с лакеем не хотелось, и Ричард побрел от картины к картине, делая вид, что полностью поглощен алатскими забавами. То ли на юге зверье было крупнее, чем в Надоре, то ли художник перестарался, но оскалившиеся черные и бурые чудища не уступали размерами лошадям, на которых они, вопреки здравому смыслу, бросались. От нечего делать юноша принялся считать гончих и обнаружил одну лишнюю ногу, втиснувшуюся между еловым пнем и здоровенным охотником в распахнутой на груди шубе. Юноша хмыкнул над просчетом давным-давно умершего Мозилы. Пятая собачья лапа была забавным казусом, а вот его собственные ноги дошли до предела. Топтаться на одном месте труднее, чем идти, особенно когда на тебе парадная обувь. — Ничего не скажешь. Выглядит она красиво, но высокие изогнутые каблуки превращают черные с золотом сапоги в орудие пытки. Из апартамента в Катари вылезла толстая дама в сборчатом платье, приняла корзину, глупо хихикнула и исчезла. Спрот тоже уполз, останавливать его Ричард не стал. Нельзя опускаться до расспросов, как бы не хотелось узнать, кто эта толстуха и почему вышла именно она. Юноша мужественно добрался до конца галереи, За скрещенными алебардами полуденных гимнетов виднелись лестничная площадка и уголок голубиной гостиной с диванами, креслами и придворными. Еще нарвешься на кого-нибудь, от кого не отцепиться, и вообще он слишком долго ждет, чтобы уйти. Хорош повелитель скал. не может часок постоять. Ричард решительно направился к окну, выходящему в один из висячих садиков, разбитых прямо на крышах. Золото витражей не могло скрыть низких серых туч, растрепанной сухой травы, пустых ящиков. Летом здесь без сомнения было прелестно, но сейчас южные растения и клетки с птицами унесли. Фонтанчики иссякли, и только статуям осень была нипочем. Обнаженные юноши и девушки явно не желали спасать свою душу, изнуряя плоть. Интересно, потребует новый кардинал убрать гальтарскую бесовщину или закроет на нее глаза? Хорошо, что Леви из Ордена Милосердия. Он наверняка знал о Наре. Только б его высокопреосвященство не разделил судьбу епископа, ведь на дорогах полно предателей и просто грабителей. Джеймс выехал навстречу церковникам, но не слишком ли поздно? Нужно было сделать это самому еще неделю назад. В дороге люди сходятся быстро. Он бы рассказал его высокопреосвященство о Катарине а так... Кардинал утонет в политике и коронационных торжествах. До него не доберешься. На красоток любуешься? От неожиданности Дикон вздрогнул. Так всегда бывает, когда ждешь слишком сильно. Ваше Величество!» Альда казался довольным, а Робер — откровенно расстроенным. «Что-то случилось?» Альда сжал плечо Огдала. «Ты был прав». Катарина Аллар удивительная женщина. Будь она хоть на четверть столь же красива, как благородна, я бы не устоял». «Да что он понимает в красоте? Государь — умница, благороднейший человек, истинный вождь. Но в женщинах не разбирается. Ему подавая смазливых алаток и алые розы. Разве он оценит прелесть фиалки или гиацинта? Я могу навестить ко... мою сестру. Я хочу взять ее к себе». «Почему бы и нет?» «Альда как-то поскучнял Мы твою сестрицу не видели, но Катарина знает, что я не намерен лишать ее общества девицы Огдал. Можно я пройду к... к сестре прямо сейчас?» «Дикон...» — Сюзерен нарочито вздохнул. «Ты — повелитель скал и опекун всех женщин своего рода. Тебе не нужно никакого разрешения, чтобы забрать Айрис». «Слава Создателю и катари! сахарный красоту на его хмурый приятель убрались к кошкам. И неважно, с чего, Катари взбрело в голову, грохнуться в обморок. Главное, она свалилась вовремя. Луиза поправила подушку, на которую опиралась позеленевшая королева и доложила. Герцог Прид прислал хризантемы. — Пусть госпожа Адетта поблагодарит герцога. Проблеила Катарина и судорожно сглотнула. Подозрение, что обморок был самым, что ни на есть настоящим, усилилось. — Вот так и бывает. Врешь, врешь, ты да наведешь на себя порчу. Болезни липнут к притворщикам, как мухи к дохлятине. Простоледенки это знают, а дворянка будет корчить из себя страдалицу, пока не доиграется. Ваше величество. Луиза почитала за благо наедине величать Катарину прежним титулом. Альдаракан весьма учтив. Он разрешит пригласить лекаря. Нет, прошептала болящая, но шепот весьма походил на крик. Я... «Я им не верю!» «Может, она и права?» Жалует Альда, не пожалует какой-нибудь генерал или посол. И вообще один леворукий знает, чего доктора суют в свои тинктуры. Уж если в святую воду яд подсыпали, лекарства тем паче отравят и не чихнут, а Катарина Арига нужна Луизе живой. Пока хитрохвостая кошка при сливках и подушках, они с девочками в безопасности». Госпожа Рамона укоризненно покачала головой. — Как угодно, моей королеве. Но плоды кошачьей розы я вам заварю. Сама. — Спасибо. Улыбнулась бывшее величество. Кошачья роза — то, что нужно, и еще крупноцвет. — А рвотно это зачем? Неужели вправду травят? Только чем? Все едят и пьют одно и то же, да и отравителей вокруг не видать. — Не Неодетта же? — Хорошо, ваше величество. Мы будем пить его все вместе. Или рехнулась, или что-то подозревает. а чутье ведь ведьмы лисье. Что ж, от крупноцвета еще никто не сдох. А зеленую морду она как-нибудь переживет. Да и Селине сейчас красота не нужна не те времена. Как прикажет ваше величество. Милая Луиза, Катарина укоризненно покачала головой. Как я могу приказывать? Я прошу, просит она. Мать тоже прощила, особенно при господине графе. Но попробовал бы кто-то не сорваться по этой просьбе с места. Он жалел бы об этом месяц. Далигу повезло, что Аглая Кридон не вышла замуж за короля. Хотя, будь маменька помоложе, лучшие пары Ракану было б не найти. Госпожа Рамона со злостью отпихнула кресло, на котором только что восседал мальчик-розанчик и принялась за цветы. Когда в спальню ввалилась Адетта, Капитанша держала в руках жбан с хризантемами, вполне годящиеся для убийства. В приемной герцог Огдау глазки будущей бабушки вращались словно у влюбленного рака, с разрешения его величества. — Милая Адетта! — Катарина завозилась среди своих подушек и вновь схватилась рукой за горло. — Милая Адетта! Я нездорово. Попросите герцога прийти завтра. Толстуха убралась. Катарина откинулась назад и прикрыла глаза. Луиза расценила это как желание остаться одной и выскочила из комнаты. Любопытство сгубило кучу дам и кошек, не говоря о кавалерах, но пока не наступит конец света, носы в замочных скважинах не иссякнут. Госпожа Рамона давно облюбовала дверцу, выходящую в нишу, отделённую от приемной тяжелым бархатным занавесом. Обычно ей пользовались зажигавшие камины и стопники, но Луиза с детства примечала все, что могло сгодиться. О том, что Огдал вернулся вместе с Раканом, Луиза знала. Попробовала бы она не знать, если брат Арис заваливал Катарину мелкотравчатой дрянью. Но поглядеть на бывшего оруженосца Ворона не получалось. Катари не желала никого принимать, а из апартаментов выпускали только Адетту. Надо думать, после тараканего визита что-то изменилось. И хорошо. Луиза извелась и от неизвестности, и от безделья. Не считать же делом вышивания обрыдших розочек и вознес букетами. Толстая дама в платье с соборками звалась госпожой Мэтьюс и находилась в родстве с Рокслеями. Это было странно. Рокслеи славились худобой и узкими лицами. Отец вечно шутил, что его вассалы портят скалом всю породу и им место в доме молний. «Доживи герцог Эгмонт до сегодняшнего дня, он был бы счастлив и за Талигою, и за сына, но будь жив отец, что бы стало с Катари? Смогла бы она преодолеть девичью влюбленность или так бы и страдала всю жизнь о женатом повелителе, который никогда не запятнает себя изменой, даже любя сердцем?» Монсеньор. Адетта Мэтью сколыхнула юбками, что, видимо, означало «реверанс». «Госпожа Лар не здорова, но если она завтра будет чувствовать себя лучше, она воспримет». «Завтра?» «Еще один день без Катари? А если она и завтра не сможет? Или не захочет? Что с ее... с вашей госпожой?» «Она дурно спала ночь. И только?» «Нет, здоровье ни при чем. Катари больно показываться тем, кто знал ее раньше». Она всегда думала о других, о Создателе, но не о себе, и ее столько раз предавали. Юноша чудом удержался от того, чтобы схватить родственницу Джеймса за топорщащиеся оборки. У меня очень важное известие Будет это ложью или нет? Я должен ее увидеть. Мне очень жаль, пропыхтела Дуэйни. Это невозможно. Госпожа Алар проводит время в молитвах, она не принимает даже врача. В молитвах? Она и раньше молилась день и ночь не за себя, за братьев, за талигою и за... окдалов И вот теперь ее молитвы услышаны. Но сама Катари чувствует себя одинокой и беззащитной. И если ее не остановить, она уйдет в один из вновь открытых монастырей. «Уж не об этом ли она столько времени?» — говорила Сальда. «Нужно что-то делать, и немедленно, иначе будет поздно». Толстуха сделала еще один реверанс прощальный. И Ричард решился. «Сударыня, королева больна, я понимаю. А моя сестра?» «Ваша сестра?» Дама выглядела озадаченной. «Что ваша сестра?» «Айрис». «Айрис Огдал, здорова?» «О, да». Круглые маленькие глазки растерянно заморгали. «Герцогиня Айрис, здорова. Я должен ее видеть. Приказ короля». «Монсеньор», — «Мон пропела толстуха. «Я сейчас же ее приглашу». Оборчатая туша с неожиданной прытью метнулась к двери. Всколыхнулись бархатные занавески, запахло пылью. Ричард пригладил волосы и поправил шпагу. Айрис — сестренка, плакавшая над мертвой лошадью. Девочка, у которой достало мужество последовать за опальной королевой в Багерлее. Айри всегда была смелой и преданной. Она должна быть счастлива. Пусть она выросла в нищете. Сейчас у нее будет все. И только самое лучшее. Она так жалела обьянку. Надо купить ей такого же. Или нет? Белый ленарец станет напоминать о старых неприятностях, а вот серый в яблоках — серый конь для сероглазой девушки. Как раз то, что нужно. И неважно, что среди линарцев эта масть встречается нечасто. Для сестры, повелителя скал, торговцы в лепешку расшибутся. Так же, как и для супруги. Вот катари и впрямь пристала ездить на белоснежной длинногривой кобылице. В особняке штанцлеров Ричард видел картину, изображающую свадьбу Лорио. Юная Беатриса так походила на катари. Те же нежность, чистота и мужество. Герцог Огдал закажет для своей королевы такие же подвески, только не из серебра барасок, а из золота Огдалов. И достойного невесты коня тоже найдет. Белые Мариска неописуемая редкость. Но у катари в день свадьбы будет именно белая мориска с вплетенными в гриву фрезиями и колокольчиками. «Монсеньор, герцогиня Айрис Огдал счастливо видеть своего отважного брата». Айрис влетела, словно за ней кто-то гнался. Щеки сестренки разрумянились, глаза блестели. Наль прав. Она в самом деле стала славненькой. Как же давно они не виделись. Но изгнанник вернулся с победой. Ричард бросился навстречу, готовясь подхватить девушку на руки. Но Айри увернулась. Дикон не успел ничего понять, а сестра с воплем «Изарк поганый!» Смах ударила его по щеке. Ричард обалдел тряс головой, а раскрасневшаяся Арис налетала на братца, словно разъяренная воробьиха, и не просто налетала, свинья. Звуки пощёчин были громкими и нелепыми, словно повар отбивал мясо. «Свинья из звонючий лужи! Трус! Предатель! Тварь болотная!» Герцогиня колотила герцога по лицу, а Дуэнья ее не останавливала. Понимала, что надо бы, но стояла и наслаждалась. «Пусть хоть один победитель получит по заслугам не когда-нибудь потом, а сейчас». «Гадина!» Худые пальцы вцепились в русые вихры. «Ты мне не брат!» В двери мелькнула и пропала физиономия Адетты с открытым ртом. «Я тебя убью! Убью! Убью!» «Град ударов, неловких, нелепых, но сильных и злых, очень злых! Отправляйся в закат!» Подсвечник с камина отправляется в голову Ричарду. «Белые свечи падают вниз весенними сосульками. Катятся по полу». «Ты хуже навозника!» Айрис по лошадинам утопает ногой и вздергивает подбородок. «Ты сам навоз!» «Чтоб ты сдох! Кукушонок! Клещ собачий!» «Если братец полный изырк, неприятности не оберешься, а нет, подерутся и помирятся. Айри давно пора было сорвать злость. И лучше на родичи, чем на раканыше. Свинья кошачья, изменник, жаба бородавчатая. Клялся, да? Клялся!» Сбоку громко охнули, нелепо и глупо защебетала Морискилла. «Дура, птица!» Луиза, наконец, взяла себя в руки. «Бить некоторые морды — дело благое, но делать это надо с умом». Капитанша опрометью выскочила в коридорчик и помчалась к законной добропорядочной двери. В проеме, отставив сборчатый зад, торчала Адетта. Луиза отпихнула тещу родича Рокслиев и ворвалась в приемную. Герцог Огдал удерживал разъяренную сестру за руки. На щеке повелителя скал олели свежие царапины. Айрис вырывалась неумело, пожеребячи отчаянно, не прекращая ругаться. Девушка то замолкала, словно проваливаясь в невидимый ухаб, то выкрикивала новое оскорбление. Морискила щебетала, слуги и стражники подслушивали, даже не особо скрываясь. «Тварь! Какая же ты погонь, Дикон! Если она будет так орать, то начнет задыхаться. Святая Октавия, она уже дышит, как утопленница. Ты его каблука не стоишь! Урод неблагодарный, я убью тебя, слышишь? И Иракана-таракана твоего убью, За душу. Тараканов не душить надо, отравить. Но поди, объясни это, разбушевавшиеся дурехи, даже если она кругом права». «Айрис! Ричард! Сейчас братцы с сестрицей новым криком не остановишь. Нужно говорить спокойно, раздельно и спокойно. Успокойтесь! Как вы себя ведете? Я его убью!» Айри не слышала, не желала слышать. В ее глазах не было слез. «Только ненависть! Ты не будешь жить! Слышишь ты? Не будешь! И как тебя такого земля носит? И твоего поганца Белобрысова!» «Айрис!» Вопль брата мало чем отличался от визга сестры. Как ты смеешь оскорблять! А как ты жить смеешь, паскуда! И почему тебя только в Ворасте изорги не сожрали? Заткнись!» Лицо повелителя скал пошло такими же пятнами, как у сестры. «Гадина!» — взвыла Айрис, изворачиваясь даже не кошкой, змеей. Зубы герцогини впились в удерживавшую ее мужскую руку. Пальцы Ричарда разжались, девушка вырвалась и немедленно вцепилась обеими руками в ненавистное лицо. Правая рука соскользнула и ухватилась за герцогскую цепь. Левая рвала лицо, ухо, волосы. Закатная тварь. Так мычат очумевшие быки и одураченные мужья. А Рамона тоже так орал, когда не знал, что делать. И Ричард не знает. Повелитель скал рванулся. С кухонным лязгом лопнула герцогская цепь. Юноша пошатнулся. Девушка отлетела к стенке и зашипела. Луиза, сцепив зубы, кинулась к камину. Ухватила Рокслиевский веник вместе с вазой и швырнула между сынком святого Игмонта и его же доченькой. Грохнула, как из хорошей пушки. Ваза разлетелась в дребезги. Выплеснувшаяся вода окатила дерущихся. Мерзкая сладко запахло лилиями. Герцог Огдал раздавил каблуком жирно хрустнувший стебель, и наступила тишина, прерываемая судорожным дыханием и тиханием часов. «Айрис». Вплывшая в гостиную Катарина Рига была бледно-зеленой, как раздавленные бутоны. «Вы мне нужны, но сначала вам следует поправить прическу. Герцог Огдел, я буду рада видеть вас завтра. Госпожа Рамона, могу я вас попросить проводить герцога?» «Разумеется, ваше величество», — скучным голосом произнесла Луиза. «Монсеньор, прошу вас». Бывший оруженосец герцога Алвы уставился на нее, как на выходце. Повелитель скал был мокр, как мышь. Оторванный воротник открывал крепкую шею с одинокой родинкой и оставленной лопнувшей цепью багровой полосой. Еще восемь вспухших полос украшали щеки, а левое ухо стремительно приобретало свекольный оттенок. Для юной девы арис проявила незаурядную сноровку. — Герцог, — промурлыкала бывшая королева, — если вы не сможете нанести мне визит завтра, приходите в любое удобное для вас время. Я буду вас ждать. Огдал очнулся. Зыркнул настоящую среди осколков сестру, попытался поклониться и поскользнулся на некстати подвернувшейся свече. Катарина этого не заметила, как не замечала ни луж на полу, ни расцарапанного лица. «Сударь», — напомнила о себе госпожа Рамона, — «разрешите вас проводить». Ричард шумно выдохнул и потащился к двери. Что творилось позади, капитанша не видела, но там что-то звякнуло. «Хриплый крик «Убирайся к кошкам!» слился с каким-то свистом. Золотая змеюка смачно хлестанула Ричарда Огдала по спине, свалилась вниз и оказалась все той же герцогской цепью. Повелитель скал поднял изувеченную регалию, его лицо перекосило то ли от ярости, то ли от боли. Госпожа Рамона ловко подняла занавес, за которым скрывалась пресловутая дверца, и самочинно взяла Огдала за локоть. «Монсеньор, сюда!» Молодой человек тупо оглянулся и остался стоять. Пришлось его подтолкнуть. Повелитель скал являл собой весьма жалкое зрелище, но Луиза была далека от сочувствия. Капитанша с наслаждением оторвала б кабаненку уцелевшее ухо. Но не выпускать же из апартаментов Катарины мокрого и сцарапанного герцога. Будь он четырежды свиньей, придется сушить, штопать и запудривать. Леворукий бы побрал эту дрянь. «Устроить такое, при катари И что только на дуру накатило!» «Здесь ступенька, сударь!» — предупредила белобрысая страхолюдина, которую он откуда-то знал. Она все видела. Изборчатая толстуха видела и стражники, и леворуки знает, сколько слуг и служанок, но на слуг герцог Огдал мог не оглядываться. На слуг, не на катари. Предстать перед своей королевой с расцарапанным, свихнувшейся кошкой лицом, Эту тварь мало убить. Но что сделано, то сделано. Монсеньор, думаю, будет лучше, если я зашью ваш воротник и обработаю ваше лицо квасцами. Такие царапины иногда гноятся. Еще бы. Когти у Айрис наверняка ядовитые, как у закатной твари. А уж язык. Монсеньор, вы согласны? Тогда лучше снять камзол. Я его просушу, пока буду заниматься воротником, но сначала лицо. А потом? Язык сам спросил. Ричард а потом не думал. — Потом я запудрю ваши щеки, уверяю вас. Ничего не будет видно. Зато будет слышно. Слуги обязательно проболтаются, и не только слуги. Айрис визжала, как резаная. Скоро весь дворец узнает, что Арис Огдал назвала своего брата предателем. Его, готового умереть за дело Раканов и Талигою... — Выпейте. Рука в черном рукаве протянула Ричарду стакан. — Это вас успокоит. — Что это? — переспросил юноша, недоверчиво разглядывая пахнущий чем-то противным отвар. — Кошачий корень, — пояснила уродина. — Он очень полезен. — Делать герцогу Огдулу нечего, кроме как пить всякую дрянь. Ричард брезгливо скривился, и щеки ответили острой болью. — Я не стану это пить! — юноша решительно поставил стакан на столик. — Как вам угодно. Женщина равнодушно пожала костлявыми плечами. — Но учтите, будет больно. Дик угрюмо кивнул. Эта боль не шла ни в какое сравнение с тем, что было, когда ему чистили рану на руке, но она унижала. «Честные раны мужчины украшают, но такое!» Смоченный чем-то жгучим тампон из Корпии коснулся щеки. Ричард даже не вздрогнул, хотя казалось, что его сунули лицом в костер. «Кто же эта вдова? Ах, кем бы ни была, главное, ей доверяет Катари!» Монсеньор, теперь вам придется ждать, пока просохнут ваши вещи, а я, с вашего разрешения, займусь вашим воротником. Вы очень любезны. Надеюсь, я смогу отблагодарить вас за вашу помощь. Час назад он бы добавил, что повелители Скал не забывают оказанных им услуг. Но выходка Айрис опозорила всех Обдалов. Святой Алан, сестрица безумная или больна. Но разве это остановит сплетников? И что теперь прикажете с этой кошкой делать? Может, выдать ее за Наля? Только кузен при всей своей суетливости и незрачности. Хороший человек. Не стоит привязывать его на всю жизнь к гадюке. Хотя любовь зла. Что ж, если Реджинальд, зная все, попросит руки Арис, он ее получит.